Понятие права и обязанности понятого Понятие понятого Понятой – это не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для удостоверения факта производства следственного действия.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 третье. специфическими правами понятого. Специфические права понятого. Первое. участвовать в следственном действии и присутствовать при всех его составляющих действиях следователя. Второе. приносить жалобы на действия бездействия и решение дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права. Третье. Делать по поводу произведенных действий, подлежащие занесению в протокол заявления и замечания. Четвертое. На возмещение понесенных расходов по явке. Обязанности понятого. Понятой обязан. Первое удостоверить факт содержания и результаты действий, в производстве которых он участвовал. Второе явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора или в суд. Третье: Не разглашать без разрешения данных предварительного следствия, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК. В случае разглашения данных предварительного расследования понятой может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления. предусмотренного статьей 310 УК.